История восьмая. Мальчики налево, девочки направо. Их нашли на улице. Мальчик пяти лет сидел, прижавшись к стене. Грязный, оборванный, одетый не по осенней дождливой погоде. На коленях он держал сверток, грязный сверток, из которого торчали тряпки и доносилось поскуливание. В свертке была его маленькая сестра. Откуда-то они убежали. Там, откуда убежали, были люди, взрослые люди. Что-то такое эти взрослые люди делали, что пятилетний ребенок, обычный мальчишка, взял на руки пятимесячную сестру и ушел, куда глаза глядят. Он подбирал брошенные куски еды, искал вокруг помоек, Внутрь контейнера он залезть не мог, не дотягивался. Где-то спал, пил воду из лужи. Подобрали их быстро. Все-таки младенец на руках у мальчишки. Младенец плачет, люди слышат, реагируют. На одного пятилетнего мальчишку без свертка внимание бы не скоро обратили. Подумаешь, пацан по помойкам лазает. Привыкли все уже. Да, подобрали их. Мальчика отправили в приют, а потом в детский дом. Сестру его в больницу, а потом в дом ребенка. Мальчик пытался объяснить взрослым людям, что это его родная сестра, что они должны быть вместе. Взрослые люди не понимали, о чем он толкует. Дети до трех лет должны содержаться в доме ребенка. Дети после трех лет в детском доме. Разные учреждения, разные ведомства. Что тут непонятного? Детские дома относятся к ведомству Министерства образования. Дома ребенка, дома малютки, к ведомству Министерства здравоохранения. Мальчика звали Митя. Ну, предположим, что его звали именно так. А сестру его Катя. Митя и Катя. Когда-то они были братом и сестрой. Митя оказался в детском доме. В очень хорошем патронатном детском доме. Патронатный детский дом, детский дом, который осуществлял функцию не только приюта и воспитания детей, но и функцию семейного устройства. Сотрудники патронатного детского дома устраивали жить в патронатную семью практически каждого ребенка, попавшего в детский дом. Практически каждый ребенок, который попадал в этот детский дом, находил семью. Чаще новую, патронатную. А иногда, если это было возможно, ребенок возвращался в кровную семью. Никакой кровной семьи у Мити не было. То есть, конечно, где-то жили люди, которые его зачали, а потом его родила какая-то женщина, и кто-то его кормил пять лет, а потом Митя превратился в подкидыша. Мити начали искать новых родителей. Одновременно как-то пытались решить вопрос с Катей. Может быть, перевести ее в тот же детский дом или сделать что-то еще, чтобы детей можно было устроить в одну и ту же семью. По каким-то причинам сделать это не удавалось. Получалось так, что воссоединить брата и сестру можно было бы только тогда, когда Кате исполнится три года и ее по закону можно будет перевести из дома ребенка в детский дом. Мити искали такую семью, которая согласилась бы взять не только пятилетнего мальчика, но еще и маленькую девочку. Но девочку не сразу. Это такой, знаете, заковыристый момент. Обычно семьи настроены на что-то определенное. Один ребенок так один, двое так двое, а тут не то один, не то двое. Сколько ждать, неизвестно. Да и стоит ли ждать, неопределенно все как-то. Информации нет, что за девочка, какие с ней проблемы будут. Так что жил пока что Митя в детском доме, воспитывали его воспитатели, реабилитировали его психологи, а служба по устройству детей в семью искала ему новых маму с папой. Все шло своим чередом. Был Митя мальчиком, как бы это сказать, заметным. Очень красивый пятилетний мальчик. Густые золотые волосы, широко распахнутые голубые глаза с длинными черными ресницами, правильные черты лица, хорошо сложенный, сильный, ловкий, очень общительный, очень-очень. Он просто не мог оставаться в одиночестве до такой степени, что готов был сделать что угодно, чтобы привлечь к себе внимание». Например, выйти на середину комнаты и снять штаны. Или кого-то ударить сильно, больно, а главное, внезапно. Лучше сзади. И потом долго и радостно смеяться. В хорошем детском доме детям не торопятся ставить диагнозы. Хорошие специалисты не спешат делать выводы, даже если ребенок делает что-то ужасное. Хорошие специалисты в хорошем детском доме, видали, и не такое – и понимают, что ребенок, который пережил неизвестно что, может вести себя как угодно. Не в том смысле может, что ему разрешено, а в том смысле, что по-другому у него просто не получается. Какое-то время придется потерпеть. Потому что даже взрослый человек, переживший что-то страшное, вряд ли сядет редком с психологом и спокойно начнет рассказывать, Знаете, я пережил вот это. Нереально, правда? А что может сделать ребенок, который слов-то таких не знает, чтобы назвать то, что с ним происходило? Что может ребенок? Может, забыть. Ну да, забыть. Забыть, что было. Сделать вид, что ничего не было. Жить, как ни в чем не бывало. Только вот память живет по своим законам. Вспыхивает воспоминание, и человек оказывается там, где происходило страшное. Даже взрослым это не всегда под силу, что говорить о ребенке? А что еще может ребенок? Может кричать изо всех сил, кричать о том, как больно или смеяться так громко, чтобы все услышали, или просто бить, бить изо всей силы, чтобы разрушить этот проклятый мир, в котором ребенок не может быть ребенком. Потихоньку Митя менялся. Конечно, он не перестал драться и кричать, и называть других детей всякими словами, слыша, которые даже воспитатели вздрагивали. Но он гулял и хорошо кушал, Делал зарядку и катался на велосипеде. Он учился читать, рисовал и лепил. И находил в этих незамысловатых занятиях все больше интереса. Он ходил к своему детскому психологу и кричал, там и вопил, и корежил пластмассовых человечков, а потом сидел в сенсорной комнате и плакал. А еще он обнаружил, что это не очень страшно. Когда кто-то подходит сзади, это не обязательно значит, что произойдет что-то плохое. Он еще не поверил в это окончательно, но ему стали приходить в голову мысли, что не всех взрослых нужно опасаться. Митю многие хотели взять в семью, тем более, что его фотография украшала собой очередной буклет детского дома. Мы пришли за этим мальчиком, говорили люди на первой встрече с социальным педагогом. Такой хороший мальчик. Из всех тех, кто пришел и сказал, мы хотим, только половина проходит подготовку. Половина от половины собирает документы. Кто-то вообще передумает брать ребенка, кому-то помешают обстоятельства. Зачем же приходит? За ребенком. Приходит искренне. Кто-то увидел фотографию, сердце дрогнуло, в душе защемило, и прибежали люди. Хорошие, добрые, за ребенком, спасать скорее. А кто-то давно мечтал, сомневался и надеялся, и строил план, и лелеял мечту, и образ ребенка, нарисованный воображением, становился все отчетливее. И вдруг вот же он, это же он, тот, кого мы намечтали, красивый мальчик Митя. Узнав про сестру-малышку и про трудный Митин характер, многие остывали. Золотоволосый ангел превращался в обычного мальчишку с тяжелой, с детства исковерканной судьбой. Мечта растворялась, те, кто пришли за мечтой, уходили, видимо, в поисках новой. Те, кто пришел действительно за ребенком, оставались, согласившись с тем, что не обязательно Митя окажется в их семье. «Может, его заберут завтра, послезавтра, кто-то из тех семей, что уже готовы, а может...» «Чего загадывать?» «Все пойдет своим чередом». Митя в семью особо не рвался. Во-первых, с его точки зрения у него уже была семья, сестра Катя. Во-вторых, откуда ему было знать, что семья с родителями, со взрослыми людьми – это хорошо? Откуда ему было знать, как живет большинство детей, которым повезло... Их любит папа с мамой. Катя так и жила в доме ребенка. Семья нашлась быстро. Вера и Петя. Молодые, по тридцать небольшим лет, спортивные такие, организованные. Сказали, надо на подготовительный тренинг. Значит, надо. Надо встретиться с психологом. Значит, надо. У Веры глаза на мокром месте. Спросишь. — Что? — Нет, — говорит, — ничего, это я так. Детей жалко. Дочка у них была, подросток. Вернее, дочка была верена, но они как-то так вот говорили всегда «наша дочка», и никто не сомневался, что дочка их. А Петя на тренинге историю рассказал про корову. Тренинг, занятия в школе принимающих родителей, как правило, проводятся в форме тренинга, то есть участники являются не пассивными слушателями лекций, а активно участвуют в разборе ситуации, ролевых играх, делают упражнения. В тренинге одно занятие – возрастная психология. Ну, должны же будущие родители знать о том, как ребенок развивается. Родители ведь не всегда знают, что у ребенка и почему – И обижаются на своих детей, если те ведут себя не так. Вообще это занятие по развитию ребенка всегда весело проходит. Люди начинают понимать, почему их собственный ребенок сначала в три года с катушек слетал, потом в семь, а потом в одиннадцать. Надо же, говорят они, изумленно, а мы-то думали, что у него характер плохой. А некоторые всю жизнь прожили в уверенности, что ребенка бабушка испортила. Но это я так, к слову. Так вот, Петя историю рассказал. Там такое упражнение было, когда участники придумывают историю про игрушку. И Пете досталась корова. Знаете, такая расписная корова. Их в сувенирных магазинах продают. В детском доме этих коров почему-то было немерено. Дарил, наверное, кто-то. Они на всех полках стояли на том этаже, где кабинеты, вот мы и брали их для занятий на тренинги. Петя рассказал, что когда-то эта корова была обычная, спокойной коровьей окраски, но глаза ее лучились мудростью и светом, потому что это была непростая корова. И приходили люди, и заглядывали ей в глаза, и узнавали о себе что-то особенное. Обиделись на корову местные духи, потому что люди приходили к ней, а не к ним. Убить ее они не могли, потому что тогда к нему уж точно никто бы не пришел. И тогда коварные духи придумали выход. Они раскрасили корову в яркие, очень яркие цвета. Какая красивая корова! восклицали люди, увидев ее и никому больше не приходило в голову заглянуть ей в глаза. Почему-то я эту историю до сих пор помню. Не знаю, сочинил ли он ее прямо тогда или пересказал, но вот стоит мне увидеть расписную корову, и я думаю о том, что когда-то можно было заглянуть ей в глаза и узнать что-то о себе. Вера и Петя забрали Митю. Они поговорили со всеми специалистами, они знали, что у Мити тяжелый характер. Они знали, что он дерется, обижает детей, смеется над теми, кто слабее. Видели, как иногда он кокетничает и строит глазки, откровенно пытаясь привлечь к себе внимание. Как стремится оказаться в центре внимания. Еще кое-какие сложности были. О чем думает будущий приемный родитель, понимая, что с ребенком многое не так. Кто-то думает о том, как ему будет трудно, а может и невыносимо. Кто-то думает о том, как найти подход к ребенку, чтобы потом, вместе с ним, каждый на свой лад, конечно. Вера с Петей решили, что воспитательская задача трудная, но они справятся. Вера и Петя готовы были взять Катю. Они сказали, что возьмут ее сразу, как только девочку переведут в детский дом по возрасту, в три года. Сейчас пытаюсь вспомнить, и не могу. Почему-то ее нельзя было забрать из дома ребенка под опеку. Не то статус юридический ей какой-то не такой сделали, не то наоборот не сделали. Какие-то препятствия были». «Веру я не видела больше года. Коллеги рассказывали, что у них все в порядке, что иногда Вера забегает в детский дом, редко и только по делу. Да и сложновато и было бы приезжать часто. Жили они в Дальнем Подмосковье. Хотя, если человеку нужно, он издалека приедет. Поначалу, как только взяли ребеночка, многим нужно бывает. А что нужно? Да ничего особенного. Ну, поговорить, конечно» поделиться, иногда пожаловаться, иногда просто побыть с людьми, которые знают о том, какое важное событие произошло в твоей жизни. Говорили, что выглядит Вера хорошо, глаза сияют, улыбается. Вообще-то удивительное дело. Часто наблюдала, как новенькие приемные мамочки расцветают на глазах. Меняется походка, взгляд, иногда стиль одежды – Даже если ребенок непростой, приходится нелегко и много бессонных ночей, все равно что-то неуловимо новое появляется во всем облике, что-то необыкновенно привлекательное, светлое и радостное. Вера и Петя ходили в походы вместе с Митей и старшей дочкой Леной, сплавлялись на байдарках, занимались спортом. Те, кто общался с семьей, говорили, что Мите все это очень нравится. Нравится, чувствовать себя сильным и ловким. Оказывается, для того, чтобы чувствовать себя сильным, вовсе не обязательно бить кого-то или унижать. А когда очень устанешь, можно прижаться к маме. И даже поплакать можно. Вот такую новую жизнь открывал для себя Митя, которому уже исполнилось целых шесть лет. «Вера пришла», — сказала мне однажды коллега из службы по устройству, — «поговорить хочет». Я нашла Веру, очень грустную Веру, с глазами на мокром месте. «Да о чем говорить», — проговорила она упавшим голосом, — «все равно ничего не поправишь», — и начала рассказывать. Дело было в старшей дочке. Когда Вера с Петей только собирались взять приемного ребенка, они обсуждали это всей семьей. Вера с Петей с самого начала понимали, что дочки на согласие это обязательное условие. Пятнадцатилетняя Лена была целиком и полностью согласна, даже шутила. «Мама, мне это будет очень удобно, ты меня воспитывать перестанешь, переключишься на младшего, а я хоть вздохну спокойно». Когда Митя переехал жить в семью, Лена встретила его очень тепло. Отнеслась и вправду, как к младшему брату. Старалась, чтобы ему было хорошо. Иногда они, конечно, ссорились и отчаянно делили что-то, и потом каждый бежал к маме под крылышко жаловаться на обидчика. Словом, все как у братьев и сестер бывает. «Понимаете, — рассказывала Вера, — Я вдруг обратила внимание, что Лена все больше времени проводит на сборах. Лена всерьез занималась спортом. На сборы и раньше часто ездила, но как-то больше по необходимости. Уезжала всегда не очень охотно. Надо, значит, надо. Но по маме отчаянно скучала и рвалась домой. При каждом удобном случае оставалась дома, ссылаясь на учебу. К учебе она и вправду относилась ответственно и старалась совмещать ее со спортом, по возможности, без потерь. А тут она как будто с удовольствием стала из дома уезжать. Вера смотрела в сторону и как будто что-то пыталась сообразить. Сначала я подумала, что это из-за Вера старательно занималась на тренинге и отлично понимала, что... Своих детей поначалу может быть ревность по отношению к пришлым. Она была готова к такому повороту и знала, что делать и как говорить с дочкой. И вот они поговорили. То, что рассказала Лена, стало для Веры настоящим ударом. Оказалось, что девочка живет с ощущением, что мама для нее потеряна. Потеряна безнадежно и бесповоротно потеряно потому что у мамы теперь есть Митя